Согласно эфиопской версии книги Кебра Нагаст, поняв, что он влюбился в свою царственную гостью, Соломон придумал хитроумный способ, как овладеть ею. До глубокой ночи продолжался очередной пир, данный царем в честь царицы, причем на этот раз на нем подавались особо острое и соленое блюдо. Когда же все гости разошлись, Царь предложил царице не утомлять себя походом в отведенную ей часть дворца, а лечь спать в его личной просторной апочевалине, на отдельной, укрытой от любопытных глаз балдахином кровати. Поклянись мне Богом своим, Богом Израиля, что ты не возьмешь меня силой. Ведь если я дева, буду совращена До да мне придется возвращаться домой в скорби и печали, сказала царица Савская Соломону в ответ на это его предложение. Я клянусь тебя, что не возьму тебя силой. Но и ты должна поклясться мне, что ты не возьмешь силой или просто без моего разрешения ничего из того, что в моем доме, ответил ей Соломон. Слова эти изрядно насмешили царицу Ты мудрец, а говоришь как глупец, воскликнула она. Неужели ты думаешь, что я могу что-то украсть или взять отсюда нечто, чего царь не давал мне? Моё царство так же богато, как твое, и мне нечего желать, у меня все есть. А приехала я сюда в поисках не богатства, а мудрости. Но острое и соленое блюдо сделали свое дело. Царица проснулась посреди ночи с ощущением необычайно острой жажды. При неясном свете масляной лампы она увидела возле кровати царя столик, на котором стоял кувшин с водой. Решив, что царь спит и ничего не заметит, царица направилась к ложу царя. Но в тот момент, когда она взялась за ручку кувшина, на ее запястье властно и нежно легла Рука Соломона. Царице не оставалось ничего другого, как признать, что она пыталась взять без разрешения царя воду в его доме. Овладевшая ею жажда тем временем становилась все мучительнее. "Я освобождаю тебя от твоей клятвы. Только дай выпить мне воды", взмолилась царица. И он разрешил ей выпить воды, а после того, как она выпила, сделал с ней то, что хотел, и они спали вместе, говорится в эфиопской Кебра Нагаст. Арабская версия в целом повторяет эту историю, разве что в преамбуле делает царицу еще более неуступчивой. И Соломон страстно любил женщин. И когда она стала посещать его, Он очень сильно возжелал ее и просил ее отдаться ему, говорит арабская версия. Но она не желала этого и сказала ему: "Девой, девственницей приехала я к тебе. Неужели я должна вернуться лишенной девственности и презираемой в своем царстве?" И Соломон сказал ей: "Я возьму тебя в законные жены, Я царь Ты же будешь царицей? Но она ему не ответила. Заключи со мной соглашение. Я возьму тебя в жены, только если ты сама этого пожелаешь. Вот условия этого соглашения. Если ты придешь ко мне ночью, когда я буду лежать в постели своей, тогда станешь ты моей женой по закону царей, предложил Соломон. И вот заключила она с ним это соглашение, решив про себя, что сбережет от него свою девственность. И Соломон многие дни обучал ее своей мудрости и больше не требовал, чтобы она отдалась ему, и ей показалось, что это хорошо, потому что она решила, что он выкинул ее из головы. Ну а затем снова следует история о пире с острыми и солеными блюдами. О предложении Соломона остаться на ночь в его спальне, чтобы не утомлять себя, и все повторяется. Ривка Клюгер безусловно права, когда разбирая эту историю, говорит, что само согласие царицы остаться в покоях Соломона означало ее тайную жажду близости с ним. Та же чудовищная физическая жажда, Что заставило ее подняться посреди ночи с постели, была ничем иным, как заменителем отсутствующего Эроса, жаждой сексуальной. С пребыванием царицы Савской в гостях у Соломона связана еще одна забавная еврейская сказка, которую в наши дни вряд ли можно назвать политкорректной, так как в ней явственно ощущается антифеминистский подтекст. В те дни рассказывает эта сказка, когда царь Соломон путешествовал вместе с царицей Савской по стране, показывая ей красоты земли Израиля. Увидели они как-то простую женщину, которая работала в саду, разговаривая сама с собой. Чего еще желать мне в этой жизни, рассуждала женщина. Муж мой работает в поле, сын пасет скот, а я занимаюсь домом. Муж меня любит, сын почитает, всего у нас вдоволь. А когда вечером мы садимся за семейный ужин, нам хорошо вместе. Поистине, мы счастливее царя Соломона, хоть он и живет в роскошном дворце, а мы в скромной хижине. Услышала царица эти слова и улыбнулась. Разве не ты царь, сказала она. написал в своем «Экклезиасте». Мужа одного из тысячи нашел я, а женщины ни одной из всех этих не нашел я. Екклезиаст, глава 7, стих 28. Что ты скажешь теперь? Разве не поражает тебя сейчас мудрость и скромность этой женщины, которая умеет быть счастливой, довольствуясь тем, что у нее есть? Похоже, Даже премудрый Соломон иногда ошибается. Что ж, ответил на это Соломон. Давай войдем в их дом, и я докажу тебе, что был прав, и на эту женщину не стоит особенно полагаться. И она не так добродетельна, какой кажется на первый взгляд. Увидела женщина подходящих к ее калитке мужчину и женщину в царских одеждах, поспешила им навстречу, провела в дом Накрыла для них стол и подала воды для омовения. Милая женщина, сказала царица Савская. Случайно подслушали мы твой разговор с самой собой, и слова твои пришлись мне по душе. Может, ты хочешь еще что-нибудь к ним добавить? Продолжила женщина рассказ о своей жизни, поведала о своей любви к мужу, И вновь сказала, что она счастлива и никому не завидует. Неужели и после этого ты будешь утверждать, что мужа одного из тысячи нашел я, а женщины ни одной из всех этих не нашел я, спросила царица. Вот перед тобой женщина, верная мужу, добродетельная во всем и живущая пусть небогато, но в довольстве и в мире с самой собой. Затем Вышли царь Соломон с царицей в сад. И сказал тогда Соломон: Вижу я, что ты желаешь, чтобы я испытал эту женщину. Но не знаю, стоит ли это делать, чтобы не вносить раздора или унижать эту счастливую семью. Однако царица выразила уверенность, что эта женщина с честью выдержит любое испытание и что Соломону нечего опасаться. улыбнулся в ответ Соломон и сказал: "Подожди меня здесь. Я скоро вернусь". Выйдя из зала, направился царь в ближайший лес. Вскоре он вернулся, неся в руках небольшую шкатулку, в которую посадил пойманную им белую мышку, не забыв щедро насыпать ей хлебных крошек. После этого поспешили Соломон с старицей назад в дом этой женщины. А тут как раз вернулись в него с работы ее муж Авиазер и сын Ахезер. Доживет царь Соломон, сказал Авезер, склоняясь в поклоне. Добро пожаловать в мой скромный дом. Как ты узнал, что я царь? спросил Соломон. Ну как же, ответил Авезер. Трижды в год мы отправляемся на праздники в Иерусалим, и там в храме Не раз я видел тебя, о царь, во время молитвы. Как же я мог тебя не запомнить? Но если ты узнал меня, ответил Соломон. Позови скорее сюда свою жену, потому что есть у меня к вам личная просьба. Когда предстали перед ним оба супруга, сказал царь Соломон: "Хочу я оставить у вас на хранение на три дня эту шкатулку. Через три дня я приеду и заберу ее у вас. Но при этом предупреждаю, что вы не имеете права трогать шкатулку и тем более ее открывать. Выполните это условие, получите щедрую награду, а не выполните ждет вас суровый приговор. Сказав это, отдал Соломон ключ от шкатулки Авиезеру, а сам с царицей Савской направился в Иерусалим. Не успел царь отъехать, как овладела женщиной любопытство. Страсть, как захотелось ей узнать, что же скрывается в шкатулке. Весь следующий день она только и думала, что об этой шкатулке, а вечером, когда Авезер вернулся с поля, сказала: "Послушай, что же такого спрятано в шкатулке? Может быть, драгоценные камни подобных, которым нет на свете?" или те вещи, с помощью которых царь Соломон колдует и так обретает неземную мудрость? Вот бы взглянуть на это хоть одним глазком. Нет, дорогая жена", ответил Авезер. "Мы не будем нарушать приказ царя, и не притронемся к оставленной нам на хранение вещи. Постарайся избавиться от этой мысли". Женщина и в самом деле попыталась честно забыть о шкатулке, Но у нее ничего не получилось. Всю ночь проворочалась она сбоку боку на бок, думая, какие же тайны скрывает в себе эта изящная вещица, да и весь следующий день эта мысль не шла у нее из головы. Когда в полдень пришел Авезер с поля на обед, увидел, что жена ходит по дому мрачнее тучи. На вопрос о том, что с ней случилось, женщина честно ответила: "Разные мысли не дают мне покоя". Как только я вижу шкатулку. Может, в ней сидят черти и злые духи, которые вот-вот сломают крышку, вырвутся наружу и нападут на нас. "Успокойся", ответил Авезер. "Даже если там черти, великий Соломон знает, как с ними обращаться и как их запереть на замок. Постарайся не смотреть на шкатулку". Но любопытство продолжало одолевать женщину настолько, что она забросила все домашние дела, перестала готовить обед и ужин для мужа и сына, и несколько раз в течение дня приближалась к шкатулке, но вспоминала слова царя про суровый приговор и отходила от нее. Наконец, когда вечером вернулся Авезер с поля, она дрожащим голосом сказала: "Авезер, я больше так не могу". Если я не узнаю, что находится внутри шкатулки, я умру. Неужели ты хочешь, чтобы я умерла? Дорогая, остался только один день. Завтра царь приедет, заберет шкатулку, и ты перестанешь так мучиться, постарался успокоить жену Авезер. Нет. Давай хотя бы немного приоткроем же крышку. Я взгляну на секунду одним глазком, что там внутри, и мы тут же ее закроем, предложила в ответ супруга. И так долго и страстно она умоляла, что Аверс сдался. Дрожащими руками достал он ключ от шкатулки, открыл ее и осторожно-осторожно приподнял крышку. Но этого оказалось достаточно. Крошечная мышка выскочила из шкатулки, махнула хвостиком и была такова: "Ой, что же ты наделал? Почему же ты не успел захлопнуть крышку? Что теперь с нами будет? Теперь царь вынесет нам свой суровый приговор", воскликнула женщина. Однако Авезер сохранил присутствие духа и попытался успокоить жену. "Будем надеяться на Господа", сказал он. "Если Бог захочет, то смягчит сердце царя, и тот не станет нас наказывать. На следующий день в доме супругов снова появились царь Соломон с царицей Савской. Увидев их, женщина тут же разрыдалась и сказала: "Господин мой царь, прости нас, ибо мы не выполнили твоего приказания. Но это не я открыла твою шкатулку. Кто же осмелился сделать это?" Несмотря на мое предупреждение, грозно сдвинул брови Соломон. Жена моя так молила меня открыть шкатулку, что я не выдержал и сделал это, сказал Авезер. Прости нас. Но если ты хочешь кого-то наказать, вот я перед тобою. Сделай со мной что хочешь, но пощади мою супругу. смотрел царь Соломон на царицу Савскую и сказал: Именно это я имел в виду, когда написал: мужа одного из тысячи нашел я, а женщины ни одной из всех этих не нашел я.